Свет, падавший прямоугольником от входа, чуть-чуть не достигал дальней стены, и по освещённому полу под башмаков Павлиша протянулись две тёмные полосы тени ног. Дверь в следующий зал находилась в том же направлении, спрятанная за каменной плитой, стоявшей торчком у дальней стены. Поэтому Павлиш её и не заметил сразу. Там впереди было шуршание, лёгкий стук, возня. Павлиш достал пистолет. Взвесил на ладони и положил обратно. Как сказал юноша, он уже достаточно натворил дел в долине, да и вряд ли воины осмелятся тронуть духа, если на то нет специального указания старшего. Сзади прилетел порыв мокрого ветра, двигался дождь. Павлов шабарнул плиту, за ней обнаружился ровно вытесанный проем, и прежде чем вступить в темноту очередного за сегодняшний день коридора, Павлыш включил шлемовой фонарь, запрокинул голову, посмотрел наверх. В каменном косяке была щель, дверь пускалась сверху. Будь что будет, что будет? Павлыш быстро шагнул за порог. Есть кто живой? спросил Павлыш, повёл головой. Конус света упёрся в стену, метнулся, рассеялся в темноте. И тут же зажёгся свет. Он возник сверху, расширяясь, разгораясь обозначая сперва тёмные формы окружающих предметов, потом заползая в углы, выстраивая вещи, давая им цвет и фактуру. Тело девушки лежало на низком ложе, покрытом светлой блестящей тканью. Голова была повернута на бок, губы приоткрыты, желтеет полоска зубов. Руки приподняты к груди, словно в попытке защититься, судорожно сжаты тёмные кулачки. Заложен длинный серый пульт. Кнопки, индикаторы, экранчики глаза. Щупальца, руки, лапы, выросшие из серого металла, повисли безжизненно. Замерли под странными углами. Две машины, тоже со щупальцами. Множество ножек поддерживает их над полом. Наверное, это роботы, застыли неподалеку, перемигиваются огоньками. Свет ярок в громадном зале. Там дальше ящики, шкуры животных. Банки и сосуды с внутренними органами, образцами растений. Странный музей, лаборатория жилища миссионера. А может и он гость здесь, пришла мысль. Не смог улететь, застрял, коротает век, командуя диким племенем. Павлович думал так, а сам склонился над девушкой. Нельзя ли что-нибудь сделать? Вдруг она еще жива? Девушка была жива, формально жива. Раз другой сократилось умирающее сердце. Пропал, снова возник пульс. Павлыч достал диагноста. Диагноз был мал, помещался в рамце. Взял его Павлыч на всякий случай, скорее по профессиональной привычке. Диагност зажужал, впился в грудь девушки тонкой иглой, протянул стрекало колбу, заглянул под веко. Был, наверное, доволен. Разумная машинка соскучившаяся по работе. Роботы подъехали поближе. Палыш сказал им. «Не мешайте». Один из роботов отстучал непонятное. Зацокал. Лингвист молчал. Не понял. Проводки. Тончайшие гибкие кобельки. Протянулись от диагносток ногам и рукам девушки. Потом защелкал морзянка и огонек на макушке. Работая, диагност готовил шприц. Присоски обхватили горло. Под давлением вгоняя под кожу стимулянты. Диагност мог оказать первую помощь, не советуясь с Павлышем, если помощь нужна срочно. Откинулась крышка, выскочила пластиковая карточка. Павлыш прочёл предварительный диагноз: перелом рёбер, садины, ушибы, повреждение внутренних органов, кровоизлияние. Он не хотел бы оказаться на месте речки. Оставил диагноста на месте. Пусть сигнализирует, если что случится. Сам открыл карман аптечку. Возможен летальный исход, повторил заключительную фразу доклада диагноста. Работать было приятно. Павлуш понимал чувства диагноста, не отказывал машине в праве на них. Сам соскучился по работе. Представлялась возможность спасти жизнь. Диагност выкинул вторую карточку результаты анализов. Без них нельзя было продолжать лечение. Состав крови, антитела, температура, кое что можно будет сделать и своими силами. Нужна вода, местная вода. Послушай, обратился Павлыш к роботу, пользуясь лингвистом, настроенным на местный язык. Сбегай за водой к ручью. Робот не двинулся с места. Не понимаешь, когда с тобой разговаривают? Робот молчал. Придётся самому сходить. Только предупреждаю. Павлыш старался казаться строгим, чтобы до девушки не дотрагиваться. Ясно. Потом диагносту. Остаёшься здесь, лапушка. Чуть что ещё сигнализируй. Павлыч настроил внутреннюю связь на диагноста. В мушах неровно застучало сердце речки. С апсклипом тянулся воздух в лёгкие. Павлыч побежал к выходу за водой. Роботы стояли неподвижно.